В конце августа все заволокло в одночасье мутным дымом, плотным запахом гари и еще чего-то забытого, потом пугающего. Оцепеневшие горожане не удивились к концу света, а удивились несколько позже, догадавшийся туман пришел из-за моря, и пахнет он, помимо гари, чистой влагой, размазанное солнце слабо светилось, как оброненный в бочку обмылок. Очнувшись и обретя привычный голос, одесситы стали громко сетовать, что чудное лето пролетело так быстро, что только, только согрелись, вперед вот опять предстоит слякть, ветер и мокрый снег. Оптимисты сопротивлялись, утверждая, что это временное явление, что сентябрь еще даст, вода еще не остынет, мы еще скупаемся, вот увидите, но кто в Одессе слушает оптимистов? Прохожие в тумане менялись в размерах и очертаниях, и были интересны друг другу, как иностранцы или даже мессиане. Наиболее любопытные очнувшиеся находили себе дополнительные дела и выбегали из дома, как на экскурсии. Голоса их раздавались прегушенно и как на дне, откуда-то из-под солнца. Маяк Ревун висел над портом одной высокой безутешной ноты. Туман постоял два дня поднялся, уплотняясь, и упал долгим холодным дождем. Город наливался цветом, посинели листья синий, стволы каштанов и кленов излучали холодный черный свет капли с темной сердцевиной как зернышко, висели на колючках рожкового дерева.